549. Гуру. Учим никогда не поступаться достоинством Духа и в жертву Его не приносить никаким условиям или желаниям этим путем заручиться расположением людей.